Я в окно выброшусь, В Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, Так не стану, Хоть ты меня режь. Знаешь что, Кать, Как Тихон едет. Давай спать в саду, в беседке. А зачем это, Валя? Да не ж, мне все равно. Да боюсь я в незнакомом-то месте ночевать. Чего бояться-то? Глаж с нами будет. Да все как-то робко. Да я, пожалуй. Я бы тебя не звала, Да меня-то одну маменька не пустит. А мне нужно. А зачем же тебе нужно? Будем там это выражить с тобой. Шутишь должно быть. Известно, шучу. А то что, неужто в самом деле? Где же ты тихонько? Тихон-то? На что он тебе? Да я так. Ведь скоро едет. С маленько сидят, запершись. Точно она его теперь, как ржа железа. За что же? Не за что. Так, уму развучит. Две недели в дороге будет. Заглазное дело, сама обсуди. У нее теперь все сердце изноит, пока он по своей воле-то гуляет. Вот она теперь и надает ему приказов. Один другого грозни. Да потом к образу поведет. Побожиться заставит, что он все точно так и исполнит, как приказано. И на воле-то он словно связанный. На, как же связанный! Он как выйдет, так запьет, вот он сейчас слушает. А сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала. Смотри же, помни, на носу себе... Заруби. Помню, маменька, помню. Ну, теперь все готово. Лошади приехали. Проститься тебе. Да и с Богом. Да-с, маменька, пора. Ну? Чего извальтесь? Что ж ты стоишь-то? Аль порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя. Ну, так она чай сама знает. Разговаривай еще. Ну-ну, приказывай. Да чтобы я слышала, что ты ей приказываешь. А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила. Слушайся, маменьки, Кать. Скажи, чтобы не грубила свекрови. Не груби. И чтобы почитала свекровь, как родную мать. Почитай, Катя, маменьку. Как родную мать. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня. Ну, работай тут что-нибудь без меня. Чтобы в окна глаз не пелила. Что вы, мамик, да, ну потом? Ну, на... ну, ну, ну, ну. В окна не гляди. Чтобы на молодых парней. Не заглядывалась да. без тебя. Ну, ей уж ж, маменька. Ломаться-то нечего. Должен исполнять, когда мать говорит. Оно все лучше, как приказано-то. Не заглядывайся на парней. Ну, теперь поговорите про между себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара. Угу. Катя, Кать, ты на меня не сердишься? Нет. Да что ты такая? Ну, прости меня. Бог с тобой.